Глава 4. Будучи уставшим и расстроенным, спал я крепко. На этот раз даже кошмары не снились. Затем все как обычно. Снова ранний подъем, душ. Нам принесли шесть бутербродов и два яблока. Весь завтрак мы с Зой смолотили под чай минут за двадцать и спустились вниз к площади у гостиницы. Картина точно такая же, как и вчера. Народ рассаживался в автомобиле своих наставников и Альбатрос делал зарядку, разминая свои уже немолодые кости. Мы с группой сразу же поехали на вокзал. После проверки наемниками сели в пассажирский поезд, идущий в сторону Олимпийского парка. У меня, как и у остальных, оставалось еще много вопросов. Но я еще не отошел от вчерашнего. Информации было слишком много, поэтому я предпочитал просто молча слушать. Вагон, в котором мы ехали, был заполнен лишь наполовину. Судя по нашивкам... в основном военные от ополчения и наемников. Перед посадкой у самого состава я насчитал восемь вагонов. Моя голова до сих пор отказывалась до конца поверить в происходящее, даже несмотря на все, что уже произошло, несмотря на все то, что я уже видел. Экскурсия в некогда Олимпийский парк, из которого какие-то облезлые соорудили крепость, все казалось чем-то нереальным и фантастическим. В своих рассказах и пояснениях Альбатрос продолжал повторяться, что возможность отбиться от Орды будет только за стенами парка, но крепость всех не вместит, поэтому многих гражданских придется оставить за стенами. К тому же в городе нет столько машин, а поезда за отведенное время просто всех не перевезут физически. Альбатрос напоминал нам, что место, куда мы собираемся, теперь называется просто парк. Еще раз напомнил, что ни в коем случае не называть облезлых облезлыми – Называть их нужно было учеными, да и вообще лучше лишний раз рот не раскрывать, пока нас о чем-нибудь не спросят. Из окна поезда я наблюдал постапокалиптический пейзаж, то, во что превратился мой город после бомбежек. Однообразная картина, полуразрушенные здания, побитые корпуса санаториев, дома без части стен и стен, израненное кратерами дорожное полотно, полуживые мосты, казалось, могли обрушиться в любой момент. И, конечно же, машины. Сотни, если не тысячи брошенных автомобилей вдоль дорог, неподвижно стояли, медленно ржавея под воздействием сил природы. По левую сторону было море. Я смотрел вдаль на морскую гладь, продолжая слушать эльбатроса. Говорят, что море видело все, что море все помнит. Мне было страшно представить, что же видело это море три года назад. Вода у прибрежной зоны была мутного, грязного цвета. Лишь вдалеке, ближе к горизонту, вода казалась чистой. Но наверняка, будь сейчас лето, вряд ли бы кто-то купался. Мне сдавалось, что после бомбежек в воду попало много всякой дряни, и лучше в море не купаться, если жизнь дорога. Мы ехали медленно. Прошло почти полчаса, и за все время я не увидел в море ни кораблей, ни парусников, лишь кучу мусора и обломков, прибитых волнами к прибрежной зоне. И безлюдные, совершенно пустые пляжи. «Сейчас сделаем одну остановку у кладбища кораблей», — говорит Альбатрос. «Недолго, минут на десять. Подсядут бойцы и несколько гражданских. Им как раз тоже в парк нужно. Выйдем из вагона, заодно посмотрите нашу новую станцию. Хотя и станции это сложно назвать. Платформа меньше полусотни метров длиной и метра три шириной, даже без навеса. После войны сложно что-то построить из тех материалов, которыми мы располагаем». Поезд подъезжает к микрорайону Кудепста и замедляется. «Помнится, мне здесь раньше вообще станции не было», — говорю я. «Так оно и есть», — отвечает Эльбатрос. «Я же сказал, мы сами сделали тут станцию. По пути из Сочи вадлер есть уцелевшие поселения в Кудепсте, подальше от моря. Территория нейтральная, иногда тут подсаживается народ. Кто-то едет в парк, кто-то в обратную сторону, в центр. Железная дорога безопаснее обычной. Вон, кстати, сами взгляните». Мы смотрим в окна. Пейзаж далеко не дружественный. Надземная автомагистраль вся в ямах и дырах. На дороге десятки сгоревших кузовов автомобилей. «Проехать-то можно», — продолжает Альбатрос. «Но небезопасно. Не ровен час в яму свалишься, либо рейдеры нападут. А они тут водятся. Либо врежешься. Если машина заглохнет, особенно ночью, то все, сожрут». «Кто сожрет?» — тревожно спрашивает Зоя. «Либо стаи собак набегут, либо голуби». уже не знаю, что хуже. Так, ладно, мы у станции. Мне со штопором связаться надо. Дальше рация не добивает. Выходите пока. Альбатрос достает рацию. Альбатрос, штопор, прием. Прием, слышу тебя. Мы выходим из вагона на платформу, где стоят десятки человек. Медленно они начинают заходить в соседние вагоны. Место завораживает и пугает одновременно. У прибрежной зоны действительно много кораблей, точнее сказать, их обломков. Тут и частные яхты, и небольшие парусники, и суда более внушительных размеров, севшие на мель. Отжившие свой век, теперь они служат искусственным заслоном от моря, как и рассказывал Альбатрос. Чайки кружат над кладбищем кораблей, но в отличие от того голубя, что мы видели, эти вроде бы нормальных размеров и форм. Птицы как птицы. В очередной раз мне на ум приходит выражение «море видело все». Возможно, я слишком буквально понимаю эту фразу. Но ведь действительно погибло столько людей, прежней цивилизации больше нет. Море застало день катастрофы. Море, как ни в чем не бывало, продолжает хлестать волнами прибрежную зону и поржавевшие корпуса мертвых кораблей и яхт. «Ну что, арты раскрыли?» — говорит нам незаметно подкравшийся сзади альбатрос. «Впечатляет, правда?» — продолжает он. «Так уж сложилось, что после бомбежек корабли сюда стало прибивать волнами». Мы воспользовались шансом и построили тут платформу. Пока что эти развалины защищают. В таком количестве это лучше любых волнорезов. Ну ладно уже, я со штопором переговорил. Давайте обратно в вагон. Состав медленно продолжил свое движение в сторону парка. Альбатрос же не умолкал. Облезлые не просто так себя учеными называют. Некоторые из них действительно учеными и являются. Под парком не в полную мощность продолжает функционировать научно-исследовательский комплекс. «У них даже есть несколько десятков образцов лазерного оружия. Я видел как-то, как раз на тестировании застал. Голубей и трупы прожигали насквозь. Против Орды то, что надо. Жаль, вот только аккумуляторов хватает на 20-25 выстрелов. Потом заряжать нужно часов 10». «Так они там только оружие производят или еще что-то?» – поинтересовался Толик. «Нет, не только. У меня информация лишь поверхностная». Даже штопор ратник не в курсе всего, что творится за стенами парка. Есть слухи, что облезло и там, и с лекарствами, препаратами всякими работают, и над разным биологическим оружием. Предположительно, боеголовки, которые упали недалеко от границы, должны были упасть на парк. Но по каким-то причинам перед выходом на траекторию баллистическая ракета отклонилась от курса. «И даже сами ученые не знают, почему она отклонилась?» – спрашивает Андрей. «Может быть, и знают», — отвечает ему Альбатрос. «Знают, но молчат. Они сложные на подъем. К ним никто не лезет из-за повышенного уровня радиации. В парке сейчас уровень не так сильно превышает норму. Но вот за его стенами... Чем ближе к бывшей границе с Абхазией, тем уровень сильнее. Туда вообще несколько боеголовок упало. Некоторые где-то в море сдетонировали. А почему эти ученые такие необщительные?» — Поинтересовалась Зоя. «Да черт их знает!» Причин может быть много. Тут только гадать остается. Может быть, из-за своего подземного научного комплекса. Может быть, из-за вида внешнего. Некоторые из них ходят в масках, скрывая свои лица. Кого-то болезнь не сильно коснулась. Кого-то успели исцелить. Вы не переживайте, это не заразно. Главное, не жить в этом парке, как они, и не соваться в долину. В общем, держитесь меня, как и раньше, и все будет нормально». Альбатрос делает паузу. Отпивает из кружки остывший чай и снова обращается к нам. Тут еще одна новость есть. Я по рации со штопором разговаривал, затем с ратником. Мне сообщили, когда обратно поедем, к нам два бойца присоединятся. Придется немного потерпеть. В нашем вагоне поедут. Ну, потерпим, говорит Андрей. А что тут такого? Вон полвагона бойцов. Если бы ничего такого не было, я бы вам и не говорил. Люди специфические. С ними лучше... Как бы вам сказать, лучше резко не общаться, не разговаривать на повышенных тонах. Командиры какие-то, что ли? Интересуюсь я. Нет, не командиры. Просто бойцы, но очень специфические. Одного зовут Себель, другого Пурис. Оба бывшие военные. Себель-подрывник, лучший по взрывчатке во всей ЮНР. За спиной одна горячая точка. Мужику 35 лет, лысый, уши торчат в разные стороны. Но внешний вид обманчив. «Человек серьезный, знает свое дело. Гранаты, мины, динамит, все по его части, умеет как закладывать, так и обезвреживать. Второго такого во всем крае сейчас не сыщешь. Сябель у нас состоит в ополчении». «Так здорово же, что такой человек на нашей стороне», говорит Зоя и хлопает ладошкой по столику. «Можно же все подходы заминировать, и Орда не пройдет». «Мы уже это сделали», отвечает ей Альбатрос. Первый тоннель на объездной дороге перед выездом на Мамайку напичкан взрывчаткой. Если, хотя правильно будет сказать, как только достаточное количество солдат Орды войдет в тоннель, мы обрушим его дистанционно. Убьем двух зайцев. Во-первых, это минус несколько сотен бойцов противника. Во-вторых, им не удастся срезать путь по объездной дороге и придется идти через Мамайский перевал. Мы выиграем время». «Ну и хорошо», — говорит Андрей. С Себелем все понятно. А этот второй, как вы там его назвали? С Пурисом все куда сложнее. Выражаясь простым и понятным языком, он ебанутый. Возникла неловкая пауза. Мы переглянулись. Зоя, будучи единственной девушкой за столиком, первая решила нарушить молчание. — Это в каком плане ебанутый? — В самом прямом, — отрезал Альбатрос. — Я даже не знаю, с чего начать. — Пурис! Он из наемников. Их с Себелем несколько дней назад послали на задание за стенами парка со стороны границы. От стен недалеко, полкилометра, может быть, чуть больше. Речку и бывший КПП они не пересекали. Но в сторону долины многие отказываются ходить. Эти двое пошли. «А что за задание было?» спрашивает Толик. «Я не знаю. Это Ратник со Штопром лично координировали. Взяли по одному лучшему бойцу от каждой группировки. Послали на машине к облезлым». Они пару километров не доехали до парка, машина сломалась. Толпой в сторону долины не ходят, опасно там шуметь. Я лишь полагаю, что за лояльность облезлых они на зачистку ходили. «От радиации местность чистили?» – спрашивает Зоя. «Нет, не от радиации. Скорее, от тварей всяких, которые из долины приходят. Голуби, собаки, да и прочая живность, что на людей нападает». «Так, а почему все-таки вы этого пуриса назвали этим, ну, ненормальным?» спрашиваю я продолжаю объяснять со вздохом говорит альбатрос внешность у него не сказать чтобы суровая среднего роста стрижкой ежиком шрам над правой бровью будете с ним здороваться за руку приготовьтесь к крепкому рукопожатию пуре латыш по национальности ему уже под сорок но дольше тридцати лет в россии живет когда все только начиналось когда толком еще не было ни ополчений ни наемников с ним беда случилась Альбатрос снова делает паузу и отпивает чай. Примерно полгода прошло после бомбежек и образования долины. У Пуриса за плечами тоже одна горячая точка. Он в Адлере жил. Я не знаю всех подробностей и обстоятельств, из-за которых так произошло, но у бедолаги жену и пятилетнюю дочку сожрали голуби. Просто склевали, понимаете, как коршуны налетели. Когда Пурис их обнаружил, то там уже нечем было помочь. Обе мертвые были. С тех пор-то у него крыша и начала ехать. Он вообще смерти не боится. Он ничего не боится. Не знаю, кого он ненавидит больше, людей или голубей, но и тех и других убивает с особой легкостью. Подчиняется напрямую штопору, больше никого не слушает. «Жалко его», — тихо произнесла Зоя. «И впрямь суровый должно быть мужик», — сказал Толик. «А если нам с ними общаться придется?» — спрашиваю я. «То как нам их называть?» «Себель — это фамилия?» «Нет, это прозвище и позывной», — отвечает Альбатрос. «Зовут его Валентин Себелев. Некоторые называют его Валек, но большинство Себелем зовут». «А Пурис — это что тогда?» — интересуется Андрей. «Тоже позывной?» «Нет, Пурис — это фамилия. Я же сказал, что он латыш по национальности. Зовут Владимир, но все называют по фамилии Пурисом. Наверное, лучше с ними лишний раз взглядом не пересекаться». «В шутку говорю я». «На самом деле общаться можно что с тем, что с другим. Просто на личные темы лучше не говорить, особенно с Порисом. Вы пока тут посидите немного. Я в тамбур выйду, по рации свяжусь с облезлыми. У них тут своя частота. уже в Адлер въехали, должно добивать». Пока Альбатрос направляется в тамбур, мы с ребятами продолжаем обсуждать двух суровых бойцов, периодически посматривая на недружественный пейзаж за окнами вагона. Море осталось позади... железнодорожная ветка сместилась в сторону города. Остальных можно было понять. Все не местные. Видимо, в Адлере бывали нечасто, может быть, и вовсе не бывали. Я же в старые времена ездил сюда примерно раз в два месяца к приятелю в гости. Тот еще тусовщик был. Разбаловали его родители. В 20 лет уже имел собственный небольшой домик, в котором жил совершенно один. Иногда вечеринки устраивал. Я вспоминаю это время с ностальгией. Неизвестно, где он сейчас и выжил ли вообще. С железнодорожной ветки его микрорайон не увидеть, мне остается только гадать. Впрочем, теперь я не вижу в этом никакого смысла. Адлер, напичканный частными домами, выглядел ничуть не лучше, чем центр Сочи. Все полуразрушено, сквозь стекло вагона редко можно увидеть целые дома. Те, которым повезло больше, стоят просто без стекол и оконных рам, но в основном я вижу провалившиеся крыши, Обрушенные стены и собак, гоняющих друг друга. Похоже, вдалеке с той стороны, где море, стая мутировавших голубей. Не уверен, что это именно они, но птицы явно больше чаек или обычных голубей. Из тамбура возвращается альбатрос и снова присаживается к нам за столик. «Так, все нормально, я переговорил. Нас ждут. Уже скоро будем на месте. Нас встретят на станции парка лично Максим. Он глава облезлых». Никаких прозвищ и позывных у них нет. Обращаемся только по имени. Уважительно, почтительно. Помним, называем их учеными, а не облезлыми. Максим младший из трех братьев, которые руководят всем парком. Про остальных я вам на инструктаже говорил. Максиму никаких лишних вопросов не задавать. Отвечайте только, когда вас спрашивают. Будете с ним здороваться за руку? Не пугайтесь, это не заразно. Неприятно, да, но безопасно. Не нужно таращиться на бойцов. Воспринимайте все и всех, как в порядке вещей. Помните, что мы там гости. Сегодня у нас по плану только изучение парка. Завтра же начнем тренировки на полигоне. Дорога от Сочи до Адлера мне никогда не нравилась. До бомбежек, если ехать на машине или общественном транспорте, то можно было простоять в пробках часа три, при том, что без пробок можно было доехать минут за сорок. Пробки были всегда, кроме ночи. Иногда я добирался сюда на электричке, но каждый раз железная дорога вызывала у меня сонливость. Бывали случаи, когда я дремал, пропуская свою станцию. Так и сейчас. Наслушавшись рассказов Альбатроса, меня жутко клонило в сон. Должно быть, за последние дни я очень устал и сейчас ловил себя на мысли, что жизнь в бункере не была такой уж плохой. Все познается в сравнении. У меня были друзья. Нас неплохо кормили, отношения с Зоей были такими настоящими, даже романтическими в первое время. Конечно, нельзя забывать о смерти друзей, об Алексее, который доставил нам много проблем. Но почему-то хочется помнить только хорошее. Мне рассказывал один приятель, что так устроен человек, что с течением времени старается забыть все плохое и помнить в основном только хорошее. Вероятно, это какая-то психологическая самозащита. Состав замедляет движение. Мы подъезжаем к станции Олимпийского парка. Даже в таком виде я узнаю это место. Побитые стекла станции, небольшие деревья и кустарники, растущие сквозь трещины брусчатки на платформе. На стенах станции видны знаки облезлых. Змея в так называемой черной многоконечной звезде. Поезд останавливается. Бойцы, что ехали с нами в вагоне, встают со своих мест, надевают рюкзаки. Поправляют автоматы на ремнях и направляются к выходу. Но «Ну все, мы на месте!» — говорит Альбатрос. Андрей с Толиком поднимаются из-за стола, но Альбатрос их останавливает. «Погодите, пусть все выйдут! Не нужно толкаться! Последними пойдем, все равно нас ждут!» Мы дожидаемся, когда последний боец покидает вагон и следуем к выходу за Альбатросом. Полуразрушенная станция... С лишь частично уцелевшей крышей – вот, пожалуй, и все, что можно сказать об этом месте. За последние дни все эти пейзажи и разрушения так приелись, что я мало чему удивляюсь. На платформе нас встречают пятеро солдат, одетых в камуфляжные штаны и черные ветровки. Я сразу же замечаю на их плечах нашивки с логотипом облезлых. Все в масках, держат автоматы, но не направляют оружие на нас. Бойцы расступаются, и за их спины нам навстречу выходит высокий, метра два, ростом человек. На ногах у него черные армейские берцы. Штаны тоже черного цвета. Сразу видно, материал плотный, видимо, непромокаемый. На теле поверх футболки болотного цвета легкий разгрузочный жилет, из которого торчит пара пистолетов и магазины. Поверх всего этого длинный серый плащ с капюшоном, накинутым на голову. Рот у незнакомца тоже закрыт военной камуфляжной маской. Подойдя к нам, он тут же обращается к Альбатросу. «И снова здравствуй», – шепелявым голосом говорит незнакомец. «Как доехали?» «Привет, Максим», – отвечает ему Альбатрос. «Да нормально все. Спасибо, что встретили». «Ну как не встретить, раз такое событие, раз ребята из бункера?» Максим протягивает свою руку, и я вижу на ней обмотки пожелтевших бинтов и глубокие шрамы. Словно кто-то давным-давно повырезал куски плоти из руки, а потом она зажила. Альбатрос здоровается с ним за руку, и Максим опускает маску ниже подбородка. В глаза сразу же бросается все то, что он прятал под маской. Не хватает части зубов. Теперь понятно, почему он шепелявит. Над верхней губой, на левой щеке и подбородке тоже видны шрамы. Настоящий урод. Интересно, остальные бойцы выходят такие же, распрячут свои лица под масками? «Ладно. Главное – сохранять самообладание. Мы здесь гости, как говорил Альбатрос. Нужно просто поздороваться с ним за руку. Неважно, как он выглядит. Главное, что это не заразно». Максим протягивает мне свою руку, представляется, я в ответ называю свое имя. Быстрое, но неприятное рукопожатие. Затем он здоровается со всеми остальными и велит следовать за ним. Я засовываю правую руку в карман и вытираю ее о внутренние стенки кармана. Бойцы, что стояли на платформе, сопровождают нас. Всю дорогу разговаривают только Максим и Альбатрос. Мы лишь молча следуем за ними и слушаем. Дойдя до ступеней, останавливаемся. Максим выходит вперед и обращается к нам: "Ну что же, добро пожаловать в нашу крепость". Он специально делает паузу, чтобы мы успели немного осмотреть парк издалека. Место было побитым, пострадавшим. Как и все остальное в городе, отображало уже знакомую однотипную картину. Изувеченный небольшими ямками и кратерами асфальт, грязные улицы, полуразрушенные здания, трава, кусты и небольшие деревья, проросшие сквозь дорогу и тротуары. Несколько десятков стареньких автомобилей, припаркованных неподалеку, и толпы людей у торговых палаток и на старых скамейках. Лица некоторых прохожих были действительно изувечены глубокими шрамами. Часть людей носили что-то вроде балахонов с капюшонами. Некоторые были в масках, скрывая свои лица. Кроме этого, была еще одна вещь, которая сразу же бросалась в глаза. Это длинный, уходящий вдаль забор, возведенный по периметру парка. В некоторых местах даже с колючей проволокой. Стены не показались мне прям уж какой-то неприступной крепостью, как о них рассказывал Альбатрос. но все же внушали некое чувство защищенности. «Ну что ж», — шепелява говорит Максим. «Постояли, постояли, посмотрели. Идем дальше». «Макс, слушай», — обращается к нему Альбатрос. «Будь добр. Расскажи сам моим ребятам, как тут у вас все устроено. Я в общих чертах объяснил, но не все». «Без проблем», — говорит Максим. «Расскажем. Идемте дальше». Следуя советам Альбатроса, Мы не задавали лишних вопросов. Точнее, мы не задавали совсем никаких вопросов. Пятеро бойцов все так же сопровождали нас в парке. Трудно было не заострять свое внимание на жителях парка. Их изувеченные лица так и приковывали внимание. Я пытался отводить взгляд, но не слишком резко, чтобы не разозлить никого. Мы прошлись по частично уцелевшим объектам парка. Стадион Фишт был поделен на две части. Половину стадиона отвели под местный рынок, на другой половине был испытательный полигон для тренировок бойцов и тестирования оружия. Максим сказал, что на полигон нас не пропустят, но вот на рынок, с его слов, мы еще должны были зайти на обратном пути, чтобы пообедать. Некогда большой ледовый дворец был переоборудован под обычное поселение, в котором жили гражданские. Со слов Максима, за один день не успеть все показать. Дворец зимнего спорта, который ранее назывался «Айсберг», тоже был переоборудован под поселение. Только там жили не гражданские, а бойцы и ученые. Я не решился спросить, но подозревал, что, скорее всего, именно под айсбергом и был вход в километровый подземный комплекс, о котором нам рассказывал Альбатрос. Мы вышли на главную центральную площадь парка, где целый и невредимый, но постаревший от грязи и времени, возвышался монумент Олимпийского огня. Мне сразу же стало как-то невыносимо грустно. Разумеется, огонь не горел. Вокруг ходили все те же самые люди в балахонах. Грязь и разруха, все, что теперь осталось от этого места. «Ну вот, по залу и все», — говорит Максим. «Нет нужды вам показывать сто внутри зданий». «Вы не из наших, сами понимаете. Но на рынок давайте сходим, наверняка проголодались уже». Мы снова направились к стадиону «Фишт». Шепелявя, Максим продолжал рассказывать про быт в парке. Когда мы уже почти дошли до стадиона, глава ученых обратился к «Альбатросу». «Слушай, вы же своих сегодня заберете, да? А как же?» «Конечно, спасибо за чистку. Мы в долгу и перед ратником, и перед стопором. Нас за стену выходить боятся, а эти двое, похоже, вообще ничего не боятся». «Ну, Себель, может, чего-то и боится», — отвечает Альбатрос. «А вот Пирус...» «Пирус просто неадекват», — резко обрывает Максим. «Да, есть такой. сам же знаешь, что случилось». «Знать-то я знаю, вот только пугает он меня, да и не только меня. Пойдем, кстати, сходим за ним, пусть тоже победует». «Я думал, что они на рынке уже нас ждут», — удивился Альбатрос. «Да какой там? Пуриц уже час как голубей подманивает, да и стурели жарит. Мы, конечно, признательные». что меньше твари со стороны долины станет, но и топливо не бесконечное. Спустя минут десять мы подходим к одной из стен парка. На стене с интервалом примерно в полсотни метров я вижу турели, за одной из которых стоит человек, вращает ее в разные стороны, выпуская струи огня, поджаривая тех самых голубей. Стаи мутировавших птиц пытаются как-то окружить турель, но у них ничего не выходит. Человек за ней быстро перемещает башню из стороны в сторону, выпуская огонь. Птицы тут же горят, издавая громкие протяжные звуки, падают вниз. В воздухе чувствуются запахи горелой плоти и тухлого мяса. Со скамейки неподалеку встает другой незнакомец с полностью лысой и непокрытой головой, одетый в камуфляжный комбинезон, поверх которого разгрузочный жилет, и направляется к нам. «Ну, наконец-то!» — говорит он. «Альбатрос, Максим, снимите его уже оттуда!» «Мужик снова в раж вошел, я не решаюсь!» «Сейчас попробуем!» — отвечает Альбатрос. «Вот, кстати, ребята из бункера, познакомьтесь!» Лысый протягивает свою руку Толику и называет свое имя. «Валек!» — говорит он. «Но для всех я Себель, так уже привычнее!» Толик в ответ называет свое имя и жмет ему руку. «По очереди мы все здороваемся!» затем альбатрос подходит ближе к стене и пытается докричаться до пуриса вова хватит уже оставь на потом горите суки ах горите горите вова слезай уже хорош похоже что пурис его не слышит продолжая выпускать из турели струи огня по оставшимся голубям один из них падает в нескольких метрах от нас издает протяжный стон и замирает продолжая гореть «У нас появляется возможность рассмотреть тварь чуть ближе». «Действительно, огромный по сравнению с обычным голубем. Этот, конечно, не метровый, но полметра есть точно. Острые когти на лапах и длинный острый клюв. Нечто среднее между голубем и вороном». «Видели уже такое дерьмо?» – спрашивает у нас Себель. «Да, приходилось разок», – отвечает ему Андрей. «Здесь в Адлере их много, особенно там, за стеной, со стороны долины». В парк они обычно сами не прилетают. Чувствуют, что тут их смерть ждет. «Как не прилетают?» – удивляется Зоя. «Вон же, их полно на стене было». «Этих Пурис подманил», – отвечает ей Севель. «Тухлятина под стеной накидал, они и прилетели». Тем временем Альбатрос наконец-то докричался до Пуриса. Тот обращает на него свое внимание, когда уже вокруг не остается ни одного живого голубя. По веревочной лестнице Пурис-огнеметчик – Иначе в такой момент его никак не назвать, спускается вниз. С размахом он сначала здоровается с Альбатросом, затем с Максимом. Альбатрос представляет нас. Пурис, замахнувшись, сперва здоровается с Толиком. Ох, крепкое же рукопожатие, не выдержав, говорит Толик. Ялатеш, огрызнувшись, говорит Пурис. Я по-другому не умею. Толик тут же замолкает. Пурис замахивается и здоровается со мной. Я пытаюсь как-то напрячь ладонь, чтобы принять этот скорее удар, нежели рукопожатие, но бесполезно. Раздается шлепок. Руку сушит так, словно я со всего размаху ударил ладошкой о бетонную стену. Такая же участь постигает и Андрея. Зои повезло больше. Пурис лишь слегка приобнял ее, не став здороваться за руку. Видимо, из-за того, что женщина. Должен признать, что мужик показался суровым, но, зная, что случилось с его семьей, «Лучше в душу к нему не лезть». Воняло от Пуриса знатно, ко всему прочему, тот был измазан в саже и какой-то грязи. Максим сказал ему, чтобы тот помылся, после чего направился на рынок в бар Руины. По дороге к бару Максим рассказал нам еще немного о парке, о быте, о том, как они возводили стены, ставили турели, в двух словах делали подобие крепости. Все очень коротко, без лишних подробностей. Неоднократно он делал упор на том, что парк гордится своими учеными. Максим упоминал про лазерное оружие и какие-то импульсные гранаты. Вскользь рассказал о лекарстве, снижающем дозу облучения, затем о другом лекарстве, каком-то внутреннем антисептике. Я ничего из этого не понимал, но делал вид, что слушаю с большим интересом, как и остальные. Хотя, быть может, другим это было интересно. Еще Максим похвастался, что они изобрели прибор для мастурбации. При этом никаких физических контактов с половыми органами не было. Человек садился в кресло, его пристегивали ремнями, а к шее и голове прикреплялись специальные датчики, которые направленно били слабыми разрядами тока, воздействуя именно на те мозговые зоны, которые стимулируются при сексе или естественной мастурбации. Происходило возбуждение половых органов, а полноценный оргазм наступал через 5-6 минут. Максим не рассказал всех подробностей, что происходит после, упомянул лишь, что стоит такое удовольствие 20 жетонов, и желающих хватает. Якобы даже Пури пробовал, значит, и у нас будет возможность попробовать. Я, конечно, делать этого не собирался. В конце концов, у меня была моя Зоя. Да, если бы я был одинок, то лучше уж рукой, чем таким прибором. Фишт изнутри чем-то напоминал рынок в моле. Такие же торговые лотки, множество палаток и людей. Только вот все это под открытым небом. Вдалеке виднелась высоченная стена, разделявшая стадион на две части. Должно быть с той стороны и находился полигон, о котором нам рассказывали. Были слышны звуки выстрелов и хлопки. Большая часть кресел со зрительных трибун была убрана. На их месте также возведены торговые лавки». Мы заходим в небольшое деревянное здание. Над порогом висит табличка с названием «Руины». Изнутри заметно, что сколотили все на скорую руку. Пол, стены и мебель – все здесь деревянное. Только чуть заметная кухня из бетона и плитки. Помещение небольшое, наверное, тут может уместиться человек 20. Всего семь маленьких столов и один большой. Посетителей, кроме нас, всего пять человек, занимающих два столика. Мы своей большой компанией присаживаемся за самый широкий стол. Я замечаю, что бойцы, которые нас сопровождали, остаются стоять снаружи. Видимо, они везде как хвост тащатся за этим Максимом. К нам подходит немолодой мужчина. В первую очередь он здоровается с Максимом, а потом уже со всеми остальными. Интересуется, что мы будем есть. Максим пересчитывает нас, не забыв и про пуриса, заказывает восемь порций горохового супа на копченостях 4 килограмма шашлыка и 3 бутылки водки. Ох, ну наконец-то поедим. Думаю, что здесь будет даже вкуснее, чем у солода. Себель, Максим и Альбатрос продолжают разговаривать. Мы вчетвером помалкиваем в ожидании обеда. Когда наконец-то приносят пиалы с гороховым супом, в заведение заходит заметно посвежевший Пурис и присаживается на одно из свободных мест рядом с Альбатросом. Ну, Но... приятного аппетита! Шепелявя, говорит Максим. Он опускает на подбородок свою маску и начинает есть. Я стараюсь не смотреть в его сторону, но все равно боковым зрением замечаю, как часть супа выливается из его рта сквозь отсутствующие зубы обратно в пиалу. Вот уж действительно приятного аппетита. Я понимаю, что другие это тоже замечают, но стараются не подавать вида. Зоя, немного покривившись, смотрит на меня, затем на свою порцию супа, И, наконец, начинает есть. Как бы не было противно, а есть все-таки хочется. Я тоже беру ложку в руки и приступаю. После первого мы делаем небольшую паузу в ожидании шашлыка и водки. Теперь за столом разговаривают уже четверо, включая Пуриса. Тот рассказывает, как на прошлой неделе выполнял одно из заданий штопора, засев полуразрушенные высотки у трассы, отстреливал группы рейдеров из снайперской винтовки. Положил человек двадцать. Теперь автодорога до Адлера стала чуточку безопасней. Хорошо, что этот мужик на нашей стороне. Не хотел бы я сражаться с таким врагом. Но черт его знает, что за нелюди состоят в Орде. Может, там есть кто и похуже Пуриса. Через время нам приносят шашлык. Мясо на большом подносе, посыпанное кольцами лука. Затем уже на другом подносе три бутылки водки и восемь рюмок. Замечаю, что рюмки не очень-то и чистые, какие-то слегка пожелтевшие. Но я снова вспоминаю, в каком мире мы оказались, и тут не до чистых рюмок. В конце концов, водкой продезинфицируемся. Все три бутылки, должно быть, были из холодильника или морозилки. Я замечаю на них конденсат и потертые этикетки с надписью «Тундра». Видел я такие бутылочки в супермаркетах еще во времена Старого Мира. Интересно, сколько же им лет? Точно ясно, что больше трех. Не решаясь при всех проверять дату на этикетках. Шашлык был вкусным. Жаль, что никакого соуса не подали, но и так неплохо. По вкусу я понимал, что мясо было исключительно свиным. Хотелось бы еще и курицы, но надо было сказать спасибо и за это. Отдаю должное, в новом мире люди не разучились готовить. Хотя, быть может, это я стал не такой привередливый. «Эх, бедный Максим». Не представляю, каково ему было есть шашлык без части зубов. Во время еды я старался об этом не думать и не смотреть в его сторону. Когда все мясо было съедено, а водки оставалось лишь треть последней бутылки, Себель достал из разгрузочного жилета пачку сигарет и предложил остальным. Согласился только Пурис. Через полминуты они оба задымели. Хорошо здесь все-таки, несмотря на все, несмотря на приближающуюся опасность в виде орды. Мой желудок был сытым, а водка уже дала в голову и расслабила мысли. Я приобнял сидящую рядом Зою и продолжил слушать трёп за столом. Все стали чуть более общительными. Максим решился рассказать нам о своих братьях. Судя по выражению лица Альбатроса, даже он всего не знал, а может быть, просто удивился такой откровенности. Один из трёх братьев, Сергей, действительно умер через несколько месяцев после начала бомбежек. Второй брат, Руслан, по словам Максима, сильно болел и давно не показывался на людях. До этого, как здоровье Руслана стало сдавать, именно он руководил всем в парке. Максим не сказал, чем именно тот болеет, но я предположил, что это могло быть как-то связано с радиацией, с облучением. К нам подходит один из бойцов-ученых, что стоял на входе, и докладывает Максиму о посыльном от ополченцев, который ждет снаружи. В разговор встревает альбатрос. Интересуюсь, что за посыльный. «Игорем Мостовым представился», — холодно отвечает боец. «С ним еще второй есть. Артем. Фамилию не назвал». «Говорят, что дело срочное. Рации не добивают. Мол, Ратник лично послал их на машине. Те и примчались». «Игорь?» — тревожно переспрашивает Альбатрос. «Да, так точно». «Что должно было случиться, чтобы Ратник его сюда послал?» «Так еще и с Артемом. Это же лучшие разведчики». «Максим, скажи, чтобы впустили их». «Хорошо». — говорит Максим. — Пускай войдут. В зал входят двое человек, одетые с головы до ног в военный пиксель. Один из них тут же обращается к Альбатросу. — Альбатрос, разрешите доложить? — Игорь, давай без фамильярности. Говори, что там случилось. — Плохо дело, — говорит Игорь и подходит ближе к столу. — Бойцы из Орды сегодня утром разведку боем провели. — Отбили? — Отбить-то отбили, только не без потерь. — Сколько? — Семеро наших и трое наемников. «А их сколько? Всех положили?» «Нет, не всех. Их много было. Не как обычно. Около сотни. Из десяток машин, РПГ, гранаты, не говоря уже об обычных калашах». Услышанное не сразу укладывается в моей голове. Будучи немного пьяным, я все еще не понимаю, что происходит. «В каком смысле РПГ?» – спрашивает Толик. «Машины?» – удивляется Андрей. «Вы же говорили, что у них даже стрелкового оружия толком нет». «Молчать!» – резко обрывает Альбатрос. и хлопает кулаком по столу. Все тут же замолкают. Казавшийся до этого всегда дружелюбным альбатрос предстает перед нами в другом свете. Моментально черты его лица меняются. Улыбки и след простыл. На лбу проступили небольшие венки. Суровый взгляд под нахмуренными бровями был устремлен только лишь на разведчиков. «Игорь, продолжай, сколько их положили?» «Говорят, большую часть, человек двадцать ушло, может и меньше, машины все пробили». «Это еще не все», — говорит второй разведчик. «Есть от наших доклад по базе Орды. Разрешите доложить?» «Говори, Артем», — холодно отвечает Эльбатрос. «При всех?» «Уже сболтнули лишнего. Говори, как есть». «Наши доложили, что сворачивается Орда. Палатки собирают, бойцов снаряжают, машины подогнали. Возле Дагомыса суета какая-то. Похоже, начинается». «Думаешь?» «Да, наши докладывают, что в Орде отряды формируют. Похоже, времени совсем нет». Дня три у нас, не больше. «Валек, дай мне сигаретку!» Не сводя глаз с разведчиков, говорит Альбатрос. Себель молча достает из упаковки сигарету и протягивает Альбатросу. В воздухе повисло напряжение. Наш наставник делает пару затяжек. Пауза затянулась. Молчат все, даже Максим. «Макс, времени мало!» Холодно говорит Альбатрос. «На вас надежда! Что скажешь?» «Ты знаешь условия?» отвечает Максим. Ничего не поменялось. Макс, блядь, ты серьезно? Сдохни не только мы, но и вы без нас тоже. Я понимаю, но никогда не знаешь наверняка. Ты сейчас серьезно? Один человек для тебя выше тысяч, десятков тысяч других? Десятки тысяч мне никто, отвечает Максим. А он мой брат. Что ратнику передать, интересуется Игорь. Так, крикнув, альбатрос встает из-за стола. «Макс, пойдем на улицу, обсудим. Разведка с нами. Себель, Пурис, здесь оставайтесь. Присмотрите за бункерными. Ничего не рассказывать, я сам. Разговоров за столом до моего возвращения не вести». «Добро, начальник», — коротко отвечает Себель. Пурис лишь молча смотрит на Альбатроса и испускает отрыжку. Альбатрос с Максимом и разведчиками в сопровождении охраны выходят из помещения на улицу. «Мы вчетвером лишь молча сидим, пытаясь переварить все», что сейчас услышали. Пребывая в легком шоке от услышанного и от резкой смены поведения альбатроса, каждый из нас даже боится что-либо произнести. Себель закуривает очередную сигарету. Пурис ковыряется в зубах зубочисткой. Оба не сводят с нас взгляда. «Да ладно, расслабьтесь вы!» Вдруг говорит Себель. «Сейчас договорятся и эвакуацию начнем». «Что это все значит?» спрашивает Андрей. «Что именно?» отвечает Себель вопросом на вопрос. «Машины, РПГ, нам же рассказали, что у Орды нет всего этого. На инструктаже должно быть. Так лучше для вас». «Как это все понимать?» В разговор встревает Толик. «Как услышали, так и понимаете», отвечает Себель. «Вам, наверное, еще рассказывали, что и бойцов у нас много, да?» «Себель, заткнись уже», резко обрывает Пурис. «А что такого? Помолчи, пусть рельбатрос сам разбирается». Так а что такого я сказал? Нахер трепаться? Ладно, ладно. Короче, народ, сидим и молча ждем. Начальник вернется, думаю, расскажет все как есть. Судя по настенным часам в заведении, времени с момента, как Альбатрос с разведчиками и Максимом вышли на улицу, прошло немного. Пять-шесть минут. Но эти минуты казались часами. Зоя крепко сжала мою руку и не выпускала. Толик смотрел на часы, Андрей уставился на недопитую водку. Пуриц и Себель продолжали таращиться на нас, пока Альбатрос снова не вернулся за стол. Теперь уже один. Без Максима и разведчиков. Глубоко вздохнув, Альбатрос попросил у Себеля еще одну сигарету и, наконец, прервал это тяжелое молчание. «Я понимаю, сейчас у вас много вопросов. Возможно, не меньше, чем после выхода из бункера. Скрывать смысла больше нет. Сейчас я постараюсь все объяснить с условием, не перебивать, не переспрашивать». Не задавать никаких попутных вопросов. Ситуация тяжелая. Слушать меня внимательно. Это понятно? Мы вчетвером, все как один, молча кивнули. Альбатрос, сделав очередную затяжку, продолжил. То, что мы ранее слышали на инструктаже, не совсем соответствовало действительности. Альбатрос сказал, что цифры были приукрашены, чтобы не разводить панику в рядах вновь прибывших. В наших рядах. В действительности же население Южной Народной Республики не превышало и пятидесяти тысяч человек. Это и гражданские, и бойцы всех трех группировок. Численность самих бойцов была куда меньше, чем нам рассказывали на инструктаже. Ополчение – около двух тысяч, наемников – около тысячи. Боеспособных облезлых – не более тысячи. Теперь кое-что начало сходиться в моей голове. Людей на улицах было не так уж и много, в основном все на рынках и поселениях-базах. Исходя из того, что бойцов в результате еще меньше, чем нам рассказывали изначально, становится понятно такое отношение к бывшим охранникам бункера. Должно быть каждый боец на счету. Что касалось Орды, то все могли только гадать, по докладам разведчиков их действительно может быть в районе 10 тысяч. Комплекс Дагомыс был полностью заселен. а он рассчитан на две тысячи человек. Диверсанты докладывали, что в номерах живет по несколько человек, селятся группами. Значит, можно было смело умножить минимум на два. Палаточный лагерь вокруг комплекса, по докладам диверсантов и разведчиков, примерно на тысячу человек. Это уже пять-шесть тысяч бойцов. Если прибавить к ним район, с заселенной Ордой высотками, панельками и хрущевками, получается примерно десять тысяч. Альбатрос рассказал, что подсчеты очень грубые и не было никаких подтверждений о том, что зэки пойдут в бой всей своей Ордой. Но важно было другое. Бойцы Орды добрались до военных частей и имели в своем распоряжении внушительный арсенал. Альбатрос вновь повторил, что нам преподнесли все иначе, дабы не сеять панику. Ополченцы хотели, чтобы мы немного привыкли к новому миру, прежде чем погрузить нас в еще более суровую реальность. Но время сыграло против всех нас. Альбатрос неустанно повторял, что каждый боец на счету. Хорошая новость была в том, что за стенами парка удастся укрыть больше людей. Всех, на кого хватит транспорта, либо кто сможет добраться досюда самостоятельно. Плохая же новость заключалась в том, что мы оказались между молотом и наковальней. Впереди Орда, позади долина. Отступать было некуда, оставалось только сражаться. Звучали предложения укрыться в горах, но с нынешним климатом ранней весной это было сложной задачей, и если Орда захватит ЮНР, то, скорее всего, двинется дальше в горы. Альбатрос рассказал, что ковровым бомбардировкам, помимо столицы, подверглись города, в которых находились резиденции президента и различного рода государственные дачи. В Сочи не повезло оказаться одним из таких городов. «Это еще не все», – вздыхая, говорит Альбатрос и делает паузу. «Вам четверым повезло. Остальных из охраны бункера уже сегодня отправили в помощь на блок-посты к мамайским тоннелям на объездной дороге. Да, им показали рынки, но больше ничего. Никакого знакомства ни с наемниками, ни тем более с учеными. Когда Орда нападет, Мамайский перевал первым примет на себя удар». «Почему же нам выпала такая привилегия?» – интересуется Зоя. «Что же, мы лучше других?» – подхватываю я. «Не говорите только, что из-за убийства Алексея. После услышанного мне уже не верится в эту песню». «Нет, не только», — отвечает Альбатрос. «Все дело в твоем отце». Уже только одна эта фраза заставляет мое сердце биться сильнее. Дыхание учащается, мне будто бы начинает не хватать кислорода. Таращась на Альбатроса, я с надеждой задаю волновавший меня все время вопрос. «Так что с моим отцом? Он все-таки жив?» А с матерью что? Коля, я сожалею, отвечает Альбатрос. Я тебе все расскажу, постарайся принять это достойно. Говорите, как есть, я слушаю. Твоя мать погибла еще в первый день ковровых бомбардировок. Степан не успел. Десятки тысяч погибли в первые дни. Мы пытались организоваться. Такая трагедия, такое горе. В первое время все это объединяло людей. Мы вместе разгребали завалы. Татьяна была одной из тех, кого мы нашли под завалами там, в резиденции. Чувствую, как глазам подступают слезы. Изо всех сил стараюсь сдерживать себя, свои эмоции. К горлу подступил давящий ком. Мне хочется просто заорать во весь голос. Но не здесь, не сейчас. Надо дослушать Эльбатроса. Дрожащим голосом я спрашиваю, что стало с отцом. «Степан Костров был героем». Иначе его никак не называть. Он один из немногих, кто объединил людей перед лицом трагедии. Бывшие менты, служивые, сотрудники МЧС, остатки ФСО и ФСБ. Все пытались навести порядок в первые дни. Я бы даже сказал, в первые недели после трагедии. Я, Ратник, Штопор, Степан и еще с человек взяли на себя ответственность по организации и сплочению людей в эти первые недели. Тогда еще не было никакого ополчения, наемников и ученых. Мало-помалу мы пытались восстановить порядок в городе. Точнее сказать, на его руинах. Мы знали про бункеры. У многих там были родственники. Мы думали выпустить людей, как только все более-менее уляжется. Но потом появилась Орда. Предостережения от красных, от их посыльных, приехавших по железной дороге, не внушали оптимизма. «С открытием бункеров мы решили повременить. Степан возглавлял группу по зачистке микрорайонов от трейдеров и бродячих животных. Мы с Ратником были ответственными за захоронение. Штопор с остальными пытался навести порядок на центральных улицах и решить проблемы с провизией. Если бы не красные, то в первое время без их поддержки нам бы пришлось еще хуже. «Хватит уже!» – прервал я его. «Скажите, наконец, что с отцом? Он погиб?» «Как это произошло?» «Да, Коля. Он погиб. На очередной зачистке. От рук рейдеров. Чуть более полугода прошло со дня падения бомб. Степан с группой бойцов патрулировали район, в котором часто грабили и убивали мирное население. Твой отец с отрядом попал в засаду. Их расстреляли». «Как вы это допустили?» «Коля, тогда еще не было такого порядка, который нам удалось создать за все эти годы. «Пулю или нож можно было получить чуть ли не за каждым поворотом!» Я чувствую, как Зоя крепко сжимает мою руку, но эмоции рвутся из меня наружу, как лава из жерла вулкана. Я выдергиваю свою руку и ударяю кулаком по столу. «Вы похоронили моих родителей? Где они? Я хочу их навестить!» «Не кипятись, это еще не все! слушай до конца! Твой отец спас мне жизнь, и не только мне одному!» Ноги перед ним в долгу. И штопор, и ратник, и... Да мне наплевать! Скажите уже, где они? Мы похоронили их в Мамайском лесопарке. Теперь там одно из новых кладбищ. Я хочу туда съездить. Когда мы можем это сделать? Сейчас не все так просто. Орда уже на подходе. Лучше в тот район не соваться. Я подкину его. В разговор встревает Себель. «Мне все равно к ребятам надо на блокпост. Взрывчатку проверить, датчики в тоннеле». «Как же у вас все складно получается», — раздраженно говорит Альбатрос. «Если бы все было так просто, я бы не сидел тут перед вами, пытаясь объяснить, что к чему. Твой отец, Коля, взял с нас слов не открывать бункер, по меньшей мере пару лет и позаботиться о тебе, если с ним что-то случится. Причина, по которой вы тут сейчас сидите...» «Это обещание Степану. Ты сам выбрал группу. Если бы не ты, если бы не обещание, вы бы были сейчас там же, где и остальные охранники бункера. На передовой, на блокпостах. Ну, просто время охренительных историй», – возмущенно говорит Толик. «Уж лучше бы вы были на передовой». «С чего это?» – спрашивает Андрей. «Мы уже так сильно вам надоели?» «Долина», – коротко отвечает Эльбатрос. «Все дело в долине». «Да ладно!» кричит Себель и вскакивает со стула. «Так и не убедили?» «Нет», — отвечает Альбатрос. «Не убедили. На своем стоит». «Пиздец!» — обреченно говорит Себель и садится обратно на стул. «Как вы уже знаете, — продолжает Альбатрос, у Максима остался один брат, Руслан. Он сейчас очень плох, но есть некое лекарство, которое мы должны принести Максиму». «Что еще за лекарство?» — спрашивает Зоя. «Лекарство, которое в теории может спасти его брата. О подробностях тот не распространяется». «Так и в чем же проблема?» – спрашивает Толик. «Давайте принесем его. Тогда облез ученые впустят всех в парк». «Лекарство в долине», – говорит Альбатрос, беря в руки бутылку с недопитой водкой. «Из долины редко кто возвращается», – говорит Пурис и ломает пальцами зубочистку. «Многие просто сбегают, некоторые предпочитают расстрел». «Что?» – удивляется Андрей. «Расстрел? Это еще почему?» «Я был там у КПП», – отвечает Пурис. «Но за речку не ходил. Уже на том участке всякого дерьма хватает, не говоря о радиации. Разумные люди предпочитают обычную смерть, чем ужасную, либо просто сбежать, если выпадет такой шанс. Ученые лучше других знают, что такое долина, потому и отказываются туда идти, хоть под угрозой расстрела, хоть под обещание сладкой жизни». «Вова, позволь я!» — говорит Альбатрос. «Да, пожалуйста, рассказывай сам тогда!» Альбатрос делает из горла бутылки несколько глотков, затем, занюхав все рукавом, продолжает свой рассказ. Облезлые были осведомлены примерно за сутки до того, как ракету собирались запустить с подлодки. Максим с братьями не были уверены, что это произойдет, но перестраховались. Имея связи с таможней, они провезли и спрятали образцы экспериментального лазерного оружия и некое лекарство в подвале трехметровой глубины одного из гостевых домов. Он был расположен совсем недалеко от границы. В случае нанесения ядерного удара по Олимпийскому парку, который бы в теории накрыл весь подземный комплекс с лабораторией, Максим с братьями планировали уйти в сторону Абхазии, забрав наработки, оружие и лекарства. Но по злой иронии получилось, и головки упали как раз на стороне Абхазии, недалеко от границы. Знали ли о перемещении образцов нового оружия те, кто запускал ракету, или же она отклонилась от курса по каким-либо другим причинам, было непонятно. Более того, было непонятно вообще, кто такой Максим и его братья. Что за лекарство такое? Откуда такое влияние на ополчение и наемников? Альбатрос лишь говорил, что так сложилось, у них нет смысла воевать с облезлыми за парк, поскольку Орда куда более опасный враг. Двое разведчиков, которые доложили о ситуации Альбатросу, уже были отправлены обратно в штаб ополчения за уцелевшими костюмами химической защиты, которые забрали из нашего бункера. В общем, народ, продолжал Альбатрос, дела наши плохи. Это громкие слова, но сейчас мы – это надежда всей ЮНР. Максим и его бойцы откроют двери парка для всех остальных, если мы пойдем в долину и принесем лекарства. Времени мало. Завтра утром разведчики в сопровождении охраны привезут шесть костюмов химической защиты из вашего бункера. В долину иду я, Себель и Пурис. Остается еще три костюма. Ваша помощь нам очень бы пригодилась, но заставлять я вас не буду. Долина не любит нерешительных. Хаос и паника из-за принуждения мне не нужны. Просить кого-то еще надеть оставшиеся три костюма и пойти с нами в долину не имеет смысла. Все знают, что это за место. Они сбегут при первой же возможности, если их принудить. Сейчас нет смысла рассказывать все подробности. Просто знайте, что из долины можно не вернуться. Но если мы не добудем лекарства для Руслана, двери парка для остальных не откроются, и Орда просто всех снесет. Вас никто не будет осуждать, если вы откажетесь, но вас будут чествовать, если все получится. Я ухожу в штаб к Максиму. У вас один час для принятия решения. Посидите, поговорите, обдумайте все. На выходе вас будут ждать бойцы ученых. Если вы не согласны, просто скажите им об этом, и вас проведут до станции. Если же согласны, тогда вас проведут до бывшей ледовой арены под названием Шайба. Там будет инструктаж. На этом у меня все. Себель, Бурис, со мной на выход. Пусть ребята сами подумают и все обсудят. Все трое встают из-за стола. и направляются к выходу. Тут же в заведение заходят бойцы из личной охраны Максима и просят всех, кроме нас, освободить помещение, включая мужика за барной стойкой и весь остальной персонал. Мы вчетвером остаёмся в полнейшем одиночестве, вокруг больше никого и гробовое молчание. Никто не решается заговорить первым. Возможно, прошла уже целая минута, может и две. Прислушавшись, можно услышать тиканье настенных часов. Это напоминает мне тот страшный день, когда все началось. «Да и пошли бы они нахер!» – внезапно говорит Толик. «Пусть сами в свою долину и лезут, я так думаю». «Толя, погоди!» – говорит Андрей. «Давайте обсудим. Колян, Зоя, вы что думаете?» «Я не знаю», – честно отвечает Зоя. «Они многое не договаривают. На инструктаже нам рассказывают одно, а в целом получается другое». «Вот и я так думаю», – говорит Толик. Не очень-то хочется помогать людям, которые так нагло врут. А ты что думаешь, Колян? Я думаю, что в бункере было лучше. Но если серьезно, так просто в двух словах и не скажешь. Так а что тут рассуждать еще?» Спрашивает Толик. «Думаешь, они втроем не справятся?» «Теперь я уже вообще ни в чем не уверен», — отвечаю я ему. «Если все так, как описал Альбатрос...» «Если местных посылают в долину, а они сбегают отсюда при первой же возможности, тем более если некоторые предпочитают расстрел за неподчинение приказу...» «Ты хочешь сказать, что нас тоже могут расстрелять?» – спрашивает Зоя. «Нет, это вряд ли. Теперь, когда мне известна вся правда об отце, все становится на свои места, все их отношение ко мне, к нам. Получается, что мы бы с Андрюхой сейчас были на блокпостах», – говорит Толик. а выходит, что можем оказаться в долине. Ну, спасибо тебе, Коля. «Толя, прекрати!» – кричит Зоя. «Откуда ему было знать?» «Зоя права», – встревает Андрей. «Никто из нас ничего не знал про отряды, никто не думал, что мы в подобной ситуации окажемся». «Так и что получается?» – спрашивает Толик. «Выбор невелик – сдохнуть на блокпосте или в долине». «Погоди, не кипятись», – отвечаю я ему. «Если мы принесем это лекарство, то шанс все-таки будет». «С чего ты взял, что мы погибнем в долине?» «С чего, с чего? С того, что услышал!» «Так или иначе, рассуждаю я, если пойдем в шестером, шансы будут выше. Если же они пойдут втроем и не вернутся, облезлые не впустят нас в крепость, тогда погибнем все. Я считаю, что сходить в долину за лекарством – это лучше, чем встретить орду лоб в лоб на передовой». «Ладно», – говорит Андрей, – «я соглашусь с Колей. Дело опасное, но ради общего блага, «Какое еще общее благо?» – возмущается Толик. «Хорошо. Ради призрачного шанса на наше же с вами выживание стоит попробовать сходить в долину». «Тем более, если с нами будут трое опытных бойцов, думаю, все пройдет нормально», – говорит Зоя. «Себель и Пурис этот сумасшедший, да и сам Альбатрос. Давайте тогда голосовать», – говорю я и поднимаю руку. «Кто за то, чтобы присоединиться к ним и помочь доставить лекарства из долины?» Андрей и Зоя, хоть и не уверенно, но поднимают свои руки. «Вы, похоже, ебанулись», — обреченно говорит Толик. «Толя, если боишься», — говорит ему Андрей, — «тебя идти никто не заставляет. Да иди ты в жопу. Получается, что я мудак, так что ли?» «Нет, Толя, каждый решает сам за себя», — отвечаю я ему. «Ладно уж», — он поднимает свою руку. «Я с вами». «Уверен?» — спрашивает Андрей. «Да сказал же!» Тем не менее, рассуждаю я, нас четверо, а костюмов осталось три комплекта. Один из нас может не идти. «Может, давайте все как в бункере решим?» – спрашивает Зоя. «Жребий будем тянуть?» «Нет», – отвечает ей Андрей. «Мы втроем пойдем, а ты оставайся». «Согласен», – говорю я. «Мы все-таки посильнее будем, повыносливее». «Мужики, да вы что? Патриарха тут развели?» «Я такой же боец, как и вы все, такой же солдат. Забыли, что ли? Напомнить вам?» «Зой, успокойся», — говорю я ей. «Так будет лучше для всех». «Нет, вы это серьезно? Андрюха, Толик!» «У тебя горячие точки есть за спиной?» — интересуется Андрей. «Нет», — отвечает Зоя. «Так ни у кого из вас их тоже нет». «У меня есть одна операция боевая», — говорит Андрей. «Недолго длилась, чуть менее трех суток. Подготовка вот только долгая была». Но операция самая настоящая. Наших четверо погибло. Меня в плечо ранило на вылет. Мы с полсотни человек положили. В Сирии дело было. Ну ладно, убедил. Ты-то хоть воевал. С Коли все понятно. А что насчет Толика? В горячих точках не был, отвечает он. Но если уж идти, я соглашусь с парнями. Ты оставайся, жди нас. Мы как-нибудь сами справимся. Не обижайся. Толя, ты же сам только что не хотел идти. Я передумал. Спор продолжался еще какое-то время. в душе было неспокойно, но я был рад, что нам удалось убедить Зою остаться в парке. Я не говорил этого вслух, но был благодарен, что Толик с Андреем согласились идти в долину. «Пусть лучше так. Пусть мы будем рисковать, а Зоя останется здесь в безопасности. Теперь, когда я знаю правду о своих родителях, кроме Зои у меня больше никого нет. Я не могу ее потерять. Более того...» «Я не хочу ее подвергать ни малейшей опасности. Надеюсь, что мы вернемся, что все будет хорошо, и я снова ее увижу. Мы сейчас не наедине. Нельзя показывать свои чувства в присутствии Андрея и Толика». Прошло чуть более получаса, когда мы вышли из руин. Андрей сказал бойцам облезлых, что мы согласны. Без лишних разговоров и предисловий нам велели следовать за ними. Всю дорогу до арены Шайба царила гробовая тишина. Уверен, что каждый из нас сомневался в принятом решении, но теперь уже поздно было отступать. К вечеру окончательно распогодилось. Солнце садилось за грязное море, отбрасывая закат на Олимпийский парк, по которому шныряли облезлы, торговцы и купцы, бойцы и обычные жители. И теперь лишь мы — это надежда всех этих людей. Не будь, Максим, таким эгоистом, нам бы не пришлось рисковать. Но, с другой стороны... Он так поступает из-за своего брата, который раньше руководил всем этим парком. Я попытался поставить себя на место Максима. Смог бы я сделать нечто подобное для Зои или для своих родителей, будь они живы? Пожертвовал бы я шестью жизнями или же десятками тысяч жизней ради шанса спасти дорогого для меня человека? Я понимаю, что скорее всего, да, и мой гнев к Максиму потихоньку сходит на нет. Мы добрались до ледовой арены. Здание, как и все остальные, было потрепанным, частично побитым, и стерзанным недружелюбным новым миром. Бойцы не стали провожать нас внутрь самой арены, а повели в отдельное помещение, расположенное рядом с холлом. Внутри нас уже ожидали четверо. Пурис, Себель, Альбатрос и Максим. Они сидели за широким столом, на котором был установлен ноутбук и проектор. За их спинами белая стена, по бокам расставлены кровати. Все четверо встали из-за стола и поклонились нам. Сказать, что мы были удивлены такой реакцией, значит ничего не сказать. Даже Пурис поклонился. «Спасибо вам!» — громко выкрикнул Альбатрос. «Вы смелые люди! В шестером шансов будет больше!» «От своего лица и лица всех утеных!» — говорит Максим. «Я благодарю вас за принятое решение. Словами не описать, как дорог мне брат, как он дорог многим людям из парка». Он опытный лидер и в будущем после того, как справиться, сможет облегчить жизнь многим в ЮНР. В этом здании мы можем разместить семь тысяч человек, поспят в креслах на самой арене. В отличие от Фиста, здесь мы ничего не демонтировали. Остальные, кто доверется до парка, поспят на улице или на рынках. Палаток запасных у нас немного, но что-нибудь придумаем. Я оставлю вас на инструктаже. Через два часа вам принесут ужин. Постарайтесь отдохнуть и хорошо выспаться. В восемь утра подъем и сборы». Максим вышел за дверь, оставив нас в распоряжении Альбатроса. Глава облезлых говорил так, будто бы мы это лекарство уже ему принесли. Видимо, он был настолько уверен в нас. Нам бы сейчас его уверенность. «Ладно, народ», — говорит Альбатрос. «Берите складные стулья у стены и присаживайтесь. Сейчас начнем». «Да, кстати, определились, кто из вас не идет?» «Зоя остается», — отвечаю я ему. «Хорошо», — говорит Альбатрос и включает проектор. «Но все равно посиди, послушай. Теперь мы все одна команда. Скрывать я больше ничего не собираюсь. Обратите внимание на эту картину с проектора. Перед вами карта Старого Мира, до того, как упали бомбы. Расстояние от парка до места назначения небольшое». Около пяти километров. Но с учетом того, что пойдем мы не по прямой, понятное дело, пройти придется немного больше. «А зачем нам идти?» – интересуюсь я. «Ведь проще и быстрее на машине доехать». «Нет, не проще», – встревает Пурис. «Твари сожрут». «Нельзя шуметь в долине и в прилегающей территории. Только пешком». «Так, народ», – говорит Альбатрос. «Давайте все вопросы потом. Сперва инструктаж. Смотрим внимательно». Перед вами оффлайн-симуляция с диаметром поражения после детонации боеголовки. «А почему на английском?» – поинтересовался Толь. «Симуляция не наша, еще довоенная, но сейчас выбирать не приходится. Поэтому смотрим на изображение и мотаем на ус. Нам точно известно о четырех боеголовках, которые сдетонировали. Две из них упали в море. В поселке Холодная речка Гребешок и Чагребш полностью затоплены». Никто из наших так далеко не заходил, данные предположительные. Так или иначе, нам туда с вами не нужно. Это для общей информации. Еще одна боеголовка детонировала в поселке Гантиади, точнее, в восточной части поселка, той, что дальше от границы. Так далеко идти нам тоже не придется. Наша цель здесь, а именно, гостевой дом у Анжелы. Там в погребе трехметровой глубины Максим с братьями и спрятали то, зачем нас посылают. Помимо этого, неплохо будет прихватить экспериментальные образцы лазерных пушек. Они гораздо более мощные, чем современные, но при этом нестабильны, и аккумуляторов хватает лишь на несколько выстрелов. «А в каком плане нестабильны?» – спрашивает Андрей. «В том плане, что взорваться у тебя в руках может. Зато стреляет метров на 200, и луч держится до пяти секунд. Прожечь может прилично». «Что прожечь?» – спрашивает Толик. «Все что угодно». Дерево, сталь, бетон, солдат Орды. Так, мы снова отвлеклись. Возвращаемся к нашей карте. Эпицентр взрыва пришелся на поселок Гечрипш. Некоторые называют его Гячрипш, но не суть. Обратите внимание на волны поражения, которые можно наблюдать на симуляции. Тепловое излучение, самый большой радиус. В момент взрыва излучение дошло прямо до самых границ парка. Ударная волна докатилась до квартала «Бархатные сезоны». Обратите внимание на самый маленький круг – это огневой шар после детонации боеголовки. По нашим данным, мощность всех боеголовок составляла около 300 килотонн. Та, что упала на Гетшрипш, предположительно оставила после себя воронку диаметром более 50 метров и выжгла все в полутора-двух километрах. Но здесь удача на нашей стороне. В эпицентр нам не нужно». Гостевой дом, в подвале которого спрятаны лекарства, находится в отдалении от эпицентра взрыва. Но обратите внимание на этот последний круг. Радиация. Тяжело вздохнув, говорит Себель. Именно так, продолжает Альбатрос. Прошло уже три года. Но идти туда без костюма полной химической защиты – это самоубийство. Зона повышенного радиоактивного заражения начинается сразу же за речкой на границе у бывшей таможни. «Очень символично. За час до того, как отправиться в долину, все примем йодные таблетки, чтобы защитить щитовидную железу. Да, на нас будут костюмы, но лучше перестраховаться. Это еще не все. На обратном пути нам нужно зайти в воинскую часть 03310. Она расположена здесь, близ моря, сразу же за кварталом «Бархатные сезоны». В момент взрыва радиация не достала до этого места». но позже все выпало в виде радиоактивных осадков ударная тепловая волны с большой вероятностью разрушили стены воинской части поэтому проникнуть туда будет несложно так а зачем нам туда вообще идти поинтересовался толик хороший вопрос ответил альбатрос как раз об этом я и собирался рассказать у ополчения наемников и ученых есть запасы оружия но лучше нам раздобыть еще Поскольку воинская часть 03310 находится прямо на границе с долиной, туда никто не совался, и весь арсенал остался нетронутым. Конечно, что-то могло сдетонировать под воздействием ударной волны, теплового излучения, что-то могло прийти в негодность. Но по той информации, которую предоставил Максим, большая часть боеприпасов хранится в ударостойких складах, так что утащим все, что сможем. А на чем же мы все это понесем? Если мы идем пешком, на машине нельзя, правильно я понял? Тогда как это дотащить? Правильные вопросы задаешь Толя. Для этого вы нам и нужны. Нужна ваша помощь. В долине и прилегающих территориях лучше не шуметь. Пурис чуть подробнее расскажет. Мы подтянем автомобильный прицеп, в который позже и сложим оружие, добытое из воинской части. Прицеп поставим у КПП перед долиной. На обратном пути подберем его... Дотащим до воинской части, соберем оружие и обратно в парк. Как же нам его тащить в костюмах? Говорю я. Неудобно же будет. Об этом не переживайте. Его переоборудовали. Наварили балки, опираемся на них и тянем. Просто вперед идем, будет несложно. Двое тянут, один страхует и толкает сзади. Затем меняемся. Трое идут рядом с огнеметами, прикрывают на случай, если твари полезут. «Так, и сколько времени у нас на все это будет?» «Чуть более двух часов. Кислорода в баллонах хватит на два часа. Зона дарнитологического парка заражена слабо. Спустя три года уровень там еще не пришел в норму, но не смертелен. Опускаем защитные стекла на шлемах после парка и общаемся через рации. У ученых есть специальные на такой случай. Динамики прикрепят на внутренние стенки костюмов. Нажимать ничего не нужно. Будем всегда на связи». Костюмы с кислородными баллонами, огнеметы и прицеп – все, конечно, тяжелое, но за два с половиной часа мы управимся. Думаю, даже двух часов вполне хватит. Посмотрите на карту еще раз, где находится этот гостевой дом. Нам всего-то и нужно пройти через бывший КПП, затем немного по прямой и свернуть налево к частному сектору. В целом план такой. Передаю слово Пурису. «Вова, давай!» Пурис встает из-за стола и опирается на него обеими руками. Молча смотрит на нас, словно оценивает наши возможности. «Огнеметами когда-нибудь пользовались?» – спрашивает он. Мы молча мотаем головами. «Да, с вами шашлыка не нажаришь. Ладно, завтра перед походом на полигоне все объясню и покажу. Значит так, огнемета всего будет три. Нечего нам лишний груз брать. Как сказал Альбатрос, трое за прицеп отвечают. Трое прикрывают огнеметами, периодически меняемся. В долине не паниковать, не шуметь, насколько это возможно. Поддадитесь панике, возможно, умрете. Я был на границе у бывшего КПП, уже там оседает желтый радиоактивный туман. А в тумане всякого дерьма хватает. Какого еще дерьма? С недоумением спрашивает Толик. Которая прыгает на тебя из этого тумана. Мы с Себелем зачистили территорию Дарнитологического парка. Что смогли, скинули в пруд. Что не смогли, оставили догорать. Наверняка уже оводы слетелись. В общем, жители долины — это голуби. Их вы уже видели. Нападают стаями. Увидите — сразу же жгите, не раздумывая. Как я уже сказал, там есть и оводы. Мухи размером с кулак. Та еще мерзость. Стая диких псов — Более серьезная проблема. Увеличены в размерах, все ростом почти как доги, только шерсть длинная, грязная, скомканная вся, и зубы огромные в разные стороны торчат. Эти твари похлеще голубей будут. Там и стая не нужно, Чтобы растерзать, одного-двух хватит. Увидите таких, огнемет вам в помощь. Главное не допустить, чтобы выть начали. На вой сбегутся и остальные. Долина не любит шумных. Пока туда никто не ходит, там относительный покой. Ну, максимум, что твари между собой грызутся. Нам это только на руку. В целом все. Не паникуйте, и все закончится хорошо. Пурис, не все. Расскажи. Я обещал им больше ничего не утаивать. Уверен? Да, давай, рассказывай. Короче, народ. Сам я близко не сталкивался, но видел как-то с другой стороны речки, за таможней. Людей. Ну, если честно, людей они слабо напоминали. Все в каких-то тряпках, лохмотьях, ходили медленно так и выли, словно животные. Издалека сложно было разглядеть, но я тогда понял, что за речку не сунусь и развернулся назад. «Как люди смогли выжить в такой радиации?» – спрашивает Зоя. «Сдается мне, что это не люди уже были», – отвечает Пурис. «Как вспомню, мурашки по коже». В глазах Пуриса был виден истинный страх. Стало страшно и нам. Не по себе, если даже он испугался. — А что ученые? — спрашиваю я. — Может, они знают, что это за люди? — Я рассказывал Максиму, — отвечает Пурис. Тот говорит, что если там и есть какие-то люди, то это лишь внешне. Мозги, скорее всего, спеклись из-за радиации, а тела, вот, видимо, не до конца. — Мозги спеклись? — удивляется Андрей. — Это как? Зомби какие-то, что ли? — с усмешкой в голосе спрашивает Зоя. «А ты не смейся», — холодно отвечает Пурис. «Кто в долине окажется, тому не до смеха будет. Мы с вами не в книге, не в фильме или какой-нибудь видеоигре. Все по-настоящему. Зомби это или нет, я не знаю. Надеюсь, что и не узнаю». «Ладно, Вов», — говорит Альбатрос. «Хватит уже народ пугать. Ты же сам просил рассказать». «Рассказал и хватит. Все». На душе стало еще неспокойнее. Лучше бы он не рассказывал. Проснувшись сегодня утром, никто из нас и подумать не мог, что день закончится именно так. Поужинав, мы все вместе еще немного посидели за столом, чуть подробнее обсудив план завтрашнего дня. Затем легли спать довольно рано. Не было даже и десяти вечера. Пуриц, Себель и Альбатрос заняли койки у входа, Толик и Андрей легли с противоположной стороны стены. Я и Зоя сдвинули свои кровати и легли вместе. Этой ночью она обнимала меня крепко, как никогда, словно в последний раз. Я долго не мог уснуть сквозь тьму, смотря в потолок. Мне просто хотелось схватить Зою и вырваться отсюда, убежать куда-нибудь подальше. Но бежать было некуда. Весь мир был разрушен».